Глава двадцать первая. Ольга. Мы с Андреем неотрывно смотрим в глаза друг другу. Надо же. Пять лет прошло с того дня, когда я в последний раз смотрела ему в глаза. Там, на набережной, где гуляла пышная свадьба. Андрея и Стефания Орловской. Богатые наследницы какого-то процветающего бизнесмена. Подмечаю, что Андрей изменился. Он выглядит старше. Вокруг глаз образовалась едва заметная сеть морщинок. Но они его красят. Говорят, мужчине идет возраст. Чем старше, тем привлекательнее. Это точно про Андрея Соколовского. Как же я рад тебя видеть, Оля, срывается с его губ порывистый шёпот, и он делает шаг мне навстречу. Нет, не стоит. Я качаю головой и отступаю назад. Он сжимает мои руки. Оленька, ты, ты даже себе не представляешь, как я счастлив, что встретил тебя здесь. Его глаза светятся радостью встречи. Он не спускает с меня взгляда. Пойдём, выпьем по чашечке кофе. Нет, нет, меня ждёт такси. Я здесь по одному важному делу, так что Оля, мы с тобой 5 лет не виделись. Я закажу тебе другое такси. Нам не о чём говорить, Андрей. Пойдём, Оля. Меня подтакивает. Я понимаю, что мы привлекаем внимание. А если если сейчас меня увидит Громова, то она подумает, что я поехала сюда на встречу с бывшим. Боже мой. С досадой посмотрю в сторону выхода. Почуяв моё замешательство, Соколовский, будто хищник, впивается в мой локоть и ведёт в сторону входа в бар-ресторан. Там он находит свободный столик и отодвигает мне стул, подзывает официанта, заказывает два кофе: себе эспрессо, мне капучино. Я помню, что ты предпочитаешь кофе с молоком, улыбается он с капелькой грусти. Я понимаю, что кофе в такой поздний час не самый лучший вариант. Никак не могу поверить в эту странную встречу с Андреем. Официант довольно быстро приносит кофе. Соколовский с интересом рассматривает меня. Выглядишь шикарно, похудела. Что, новый муж тебя совсем не кормит? Я наконец прихожу в себя. Андрей, как ты оказался в городе? Пропустив мимо ушей его колкость, изучаю его настороженным взглядом. Соколовский пожимает плечами. Я вернулся домой. Кстати, как поживает мой сын? Тебя это не касается. Оль, наверное, мне надо тебе кое-что объяснить. Насчёт того отказа, который я написал в суде. Я вспыхиваю. Руки, сжимающие чашку с капучино, противно подрагивают. Андрей, тебе нечего объяснять. Когда наш сын лежал в реанимации и было нужно лекарство, ты кувыркался со своей стесшей в постели. Ты бросил нас на произвол судьбы, а потом ты отказался от Артёма. У меня есть документальное подтверждение твоего отказа. Этого достаточно, чтобы соблюдать дистанцию. Соколовский потирает колючий подбородок. В его глазах мерцает нечто, похожее на раскаяние. Послушай, я был дураком, и я очень сожалею, что всё так вышло. Он мог умереть. Кричу в сердцах. Перед глазами снова плывут стены больницы. Маленький Артём, который не может дышать самостоятельно, и растерянный врач в холле. Мне сказали, что отец вашего малыша работает в администрации. Возможно, там помогут достать препарат. Запомни, если наш сын умрёт, виновата в этом будешь только ты одна. Пусть та ситуация, в которой ты оказалась, станет тебе уроком. Оля, я всё понимаю, вырывается в моё воспоминание Андрей. Но наш сын не умер, с ним всё хорошо. Я хочу, чтобы ты разрешила мне принимать участие в его жизни. Разве этого много? Горло обжигает колючая досада. Он до сих пор вздрагивает по ночам от того, что ты в день своей свадьбы от него отказался. Я не мог иначе. Пойми же ты, не мог. Меня заставили написать отказ. Я усмехаюсь. А сейчас, значит, можешь? Обстоятельства изменились. И чтобы не начинать новые суды, прошу тебя по-хорошему, разреши мне снова быть рядом с Артёмом. Я много не прошу. Всего пара встреч в месяц. Я его родной отец, Оль. Я хочу всё исправить. Люди меняются, пойми. Я тоже изменился. Андрей накрывает мою руку своей, сжимает. Я вдруг замечаю, что в ресторан входит та самая Громова. Она не одна, а со спутником. Сердце летит вниз. Я надеюсь, что Громова меня не узнает или не заметит. Но тщетно я на это надеюсь. Такие, как она, никогда не упускают деталей. Её взгляд останавливается на нашем столике только потому, что в этот поздний час ресторан пуст. В глазах удивление. Громова что-то говорит своему высокому спутнику. Тот садится за свободный столик, а она идёт к нам. Андрей Максимович, какая встреча! «Вот уж не ожидала увидеть вас в этом городе. Примите мои соболезнования в связи с кончиной вашего тестя». Её насмешливый взгляд пронизывает до костей. Я понимаю, она меня узнала. И каким же глупым отныне кажется мой порыв вручить ей фотографию и потребовать, чтобы она не лезла в нашу с Олегом жизнь. Особенно сейчас, когда она застукала меня посреди ночи с Андреем Соколовским. «Спасибо, Света». Соколовский раздражённо кивает. «Да, он тоже её знает». «Боже, почему только я с ней всё это время была незнакома?» «Я, пожалуй, пойду». Выдыхаю напряжённо и поднимаюсь из-за столика. «Оля, подумай над моим предложением», – спохватывается Андрей. «Я на днях с тобой свяжусь». «Это вряд ли», – качаю головой. «Я тороплюсь к выходу, мысленно умоляю только об одном, чтобы таксист не успел уехать. Мне везёт, он ещё здесь». «Я уже думала, что вы решили не возвращаться», – сообщает мне. «Спасибо, что дождались, я все оплачу. Только давайте скорее уедем», — умоляю его. Такси отъезжает от красивой гостиницы, все так же мерцает в темноте красотой фонтан, а я сижу на заднем сидении ни жива, ни мертва, сжимаю в руках сумочку и понимаю, что первая битва со Светой Громовой проиграна. И теперь мне как можно скорее надо рассказать Олегу о том, что я виделась с Соколовским, до того, как об этом ему расскажет Света».